Глава 17 Завтрак был проглочен с такой поспешностью, что в бросаемых на него взглядах отца Юргена Курт ямственно видел нескрываемую жалость. Похоже, святой отец решил, что старше в их маленьком отряде коим, бессомненно, он почел Ланса, содержит подчиненных в проголодь. Сегодня, однако, собственная репутация тревожила мало. Также, торопливо распрощавшись, он выдернул из-за стола подопечного, не заметив, доел ли тот свою порцию, вышел во двор и, запрыгнув в седло, сходу устремился за ворота, не заботясь оглянуться и убедиться в том, что Ланс и Бруно отправились следом. «Занятно». Хмуро заметил подопечный, нагнав его уже на соседнюю улицу. «Так выглядит течение типичного инквизиторского расследования. Вначале все плюют в потолок, просиживая дни напролет в тягостных раздумьях, а после начинают суетиться, считать минуты и носиться, сломя голову. Правда, так точно можно понять, что до знаний близится к концу». Что ответил Ланс, Курт не услышал. Он же, промолчав, лишь подстегнул Курьерского и рванул быстрее. На воротах города едва не сметя зазевавшегося стража. В этот раз Бруно сдался первым. Уже через час он запросил отдыха, теперь даже не пытаясь сделать вид, что все в порядке. От полной остановки, однако, подопечный мужественно отказался, попросту перейдя на шаг. Курт нервно ерзал в седле, поглядывая в небо на расплывчатое, холодное, мутно-желтое пятно солнца за серыми облаками. Время невозвратимо уходило. Однако подстегнуть спутников, двигаться быстрее, не поворачивался язык. Сам утомление уже не чувствовал. Разумеется, и ломота в пояснице, и боль в ногах, и локтях, и прочие досадные последствия долгих часов в седле давали о себе знать, по-прежнему ощущаясь, но словно как-то мимоходом. Словно нечто, не имеющее важности и смысла. Как и всегда, подступающее завершение расследования словно пробуждало некие новые силы. И сам себе он все более напоминал вот такого же курьерского коня, который, изнемогая от усталости, вновь переходит в галоп, ускоряясь, когда видит стены знакомого города, где его ожидает конец долгого изнурительного пути. Или что было бы более приложимо к его статусу, столь часто поминаемому подопечными, так утомленный преследованием беглеца пес набирает скорость снова, почуяв близость крови. А статистика того, как заканчивались предыдущие дознания, предрекала, что крови будет много. Во все время пути до Фогельхайма навстречу им не попалось никого. И именно это заставляло Курта недовольно хмуриться, озираться и нервно перебирать поводья. Ни в какую не желало случаться того, чего он так опасался, ради чего выпросил себе в попутчике ланца, из-за чего с охотой взял бы и пара арбалетчиков из штата охраны Друденхауса, если бы оставались в нынешней ситуации свободные люди. Следователям никто не мешал. Никто не пытался завести с ними знакомство в пути или в городе. Никто не норовил убить. За ними никто даже не следил. Или же наблюдали так, что обнаружить этого было нельзя. Методов подобной слежки даже Курту известно было множество. от применения неведомо насколько обширных возможностей их противника до способов вполне обыкновенных. Но в таком случае оставался вопрос «Зачем?». Еще один в ряду многих «Для чего?». Для чего было привлекать внимание Друденхауса к этому делу? Для чего воспользовались именно его бывшим приятелем, втянув именно его, дознавателя Курта Гесса или бывшего преступника Гесса, как знать, что оказалось значимее? И если цель таинственной троицы действительно в призвании крысолова из небытия и наделении его прежней силой, для чего же тогда позволять ему вот так просто, не встречая препятствий, идти по следу? Быть может, просто-напросто им известно, что след этот ведет в никуда. Со спутниками Курцам, не понимая почему, своими мыслями не делился – и почти весь путь до маленькой подгорной деревушки прошел в молчании, исключая редкие обыденные перемолвки. За тремя чужаками из-за низких оград и из тесных окон настороженно следило множество глаз. Редкие прохожие на всякий случай спешно переходили на противоположную сторону узких улочек, и когда Курт кликнул одного из встречных, тот подступил не сразу, стремясь держаться поодаль и вместе с тем поблизости, дабы ненароком не оскорбить неведомых гостей неучтивостью. Вопрос о расположении дома староста был воспринят как нечто само собой разумеющееся, ибо ни зачем иным, кроме как за важным делом, трое вооруженных всадников явиться в их тихую деревушку и не могли. Сам староста был немногим смелее, и когда на свет Божий была извлечена стальная бляха медальона с легко узнаваемой чеканкой, посерил лицом и вытянулся, точно новобранец на, на плацу при магистратских казармах. Изъяснялся он столь же четко, отвечая с готовностью и не задавая вопросов, с поразительной быстротою вспомнив, в каком из домов обитала некогда семья, приютившая более сотни лет назад доставленную проезжим священником девочку. Требование не распространяться о предмете разговора было высказано и старостой, с готовностью воспринято, однако Курт был убежден в том, что стоит лишь следователям покинуть пределы деревни, и о личности приезжих, а также цели их визита, станет тут же ведомо каждому ее жителю. До домика, запозеленевшей от времени каменной оградой, принадлежавшего семье Хартмут, добирались уже по полупустым улицам. Не зная, чего ожидать от чужаков, население Фогельхамы предпочло от греха подальше ретироваться, отчего деревенька стала напоминать обезлюдевшее поселение «Призрак», Каковых, если верить рассказам старых следователей, в свое время возникло множество в кое-каких районах Германии после особенно усердной работы отдельных, особенно ретивых дознавателей. Временами Курт, обретший уже некоторый опыт общения с жителями подобных мест, начинал вышеупомянутых дознавателей понимать. Двор дома Хартмутов оказался тихим и пустым. И если не царящая здесь фанатичная чистота – Можно было бы подумать, что жилище это необитаемо и заброшено. «Быть может...» — недовольно предположил Курт, ничтоже сумняшись, долбанув деревянную дверь кулаком. «Староста забыл упомянуть, что наша семейка на корню извелась. Здесь живут!» — возразил Бруно, озираясь. «Правда, не похоже, чтобы целая семья. Зато похоже, что в крайней нужде». Такую лазаретную чистоту начинает блести, когда ничего иного не остается, дабы собственная жизнь казалась не совсем уж полным дерьмом. «Экспертус!» — буркнул кур тихо и, не дождавшись отклика, саданул в дверь снова, а чего створка с яростным скрипом распахнулась под его рукой. Осторожно заглянув в образовавшуюся щель, он нахмурился, на миг оглянувшись на спутников. «Хоть кто-то в этом мире имеет понятие безопасности!» «В деревнях двери не запирают», — со вздохом пояснил подопечный. «Нет кого. Войдешь или так и будем топтать порог?» «Иду уже!» — вдруг донесся из глубины дома голос, похожий на только что прозвучавший скрип входной двери. И Курт от неожиданности вздрогнул, вновь переглянувшись ланцем. Решительно распахнул створку до конца, он перешагнул низкий порожек. Не останавливаясь, двинулся дальше. на теперь уже явственный звук шаркающих, медлительных шагов. из за дверью соседней комнаты едва не сбил с ног согбенная, точно кривая сосна на открытом склоне, темная и остро пахнущая травяными настоями и пылью существа. «Господи Иисусе!» — проронило оно, отшатнувшись, и Курт едва успел подхватить под локоть древнюю, как амшелый пень старуху. сношенном сером платье, не дав ее прокинуться на пол. Та попыталась приподнять голову, чтобы рассмотреть гостя, отчего тощая сухая шея перекрутилась и, кажется, вот-вот должна была переломиться. И он отпустил руку старухи, отступив на шаг назад. — О, господи! — выговорила та, снова осознав, что в доме вооружен незнакомец, и, увидя за его спиной еще двоих, добавила. — Матерь Божья! «Не бойся», — поспешно попросил Курт, «покуда этот раритет рода человеческого не снесло в панику с криками и жалостливыми призывами всех святых на помощь погибающей чере Божией. Мы без дурных намерений». На последнем слове он запнулся всеми силами, отгоняя от мысленного взора картину воплощаемых в отношении хозяйки дома дурных намерений, от какового зрелища неприятно свело в желудке, и, воспользовавшись растерянным молчанием старухи, продолжил. «Возможно, мы ошиблись домом. Нам нужна семья Хартмут». «Вон чего?» — вздохнула она, отступив еще на шаг, и все так же немыслимо изгибая скрюченную шею, дабы видеть пришельцев, и же при каждом слове губами прошамкала. «Нет уж никакой семьи. Я тут последняя». «Вот оно что!» Неопределенно повторил Курт, оглядываясь и понимая, что Бруно оказался прав. Не было похоже на то, чтобы в этом доме обитал кто-то еще, кроме этого, занавешенного бислой кожи беззубого скелета. «Стало быть, живешь тут давно?» «А вы, простите, господа, кто такие будете?» Отозвалась та, и мимоходом Курт отметил, что, невзирая на всю свою физическую истощенность и изношенность, Старуха говорила пусть и косноязычно, но вменяемо. Да и обычно стариковской рассеянности, граничащей в таком возрасте со слабоумием, вблекло серых глазах ее не было. Вам, семья наша, к чему? Святая инквизиция! Выдернув знак из-за воротника, представился он, и вновь видел тот же взгляд, каковым одарил следователя еще сегодня утром священник в хамельне, понорившийся. однако лишённой какого бы то ни было удивления. «Долгонько вышли!» Чуть слышно проговорила старуха, вновь пожевав губами и тяжело выдохнула, отмахнувшись. «Хоть и хорошо, может. Я уж теперь и не боюсь ничего». «А чего боялась?» Осторожно уточнил Курт, слыша, что и подопечной, оставшиеся у порога, затаили дыхание. Старуха улыбнулась, обнажив два ряда полуголых дёсен. — Так ведь вас и смерти понятно. Теперь уж и зову ее, а она не идет. Вы ведь меня искать перешли. Из-за отца моего. Ты... ты... Хельга Крюгер? Даже не пытаясь скрыть удивление, выдавил он. И так и внула, глядя на гостей с равнодушным ожиданием. «Воистину, Матерь Божья!» «Невозможно!» — пронил Ланс едва слышно, медленно приближаясь и разглядывая нежданную свидетельницу словно небывалое, дивное явление природы, коим, впрочем, она отчасти являлась. «Сколько жить тебе лет сейчас? За сто уж! Сто шестнадцать годков!» Снова кивнула старуха, от чего казалось, голова едва не свалилась с шеи. «Люди, говорят, наградил Господь долгой жизнью, а мне, мниться, наказал!» несповедимый пути его!» — возразил Курт, наставительно переглянувшись с Ланцем. «Быть может, ты попросту ожидала своего дня? Этого дня?» «Услышал бы Господь вас!» — вздохнула старуха, и он покривил губы, тихо пробормотав. «В данный момент это было бы до обидного не кстати. Надеюсь, он временно оглох. «Ну, если уж так, Хельга...» — Давай-ка поговорим. Присядем? Может, статься беседа будет долгой. За едва ноги Хельгой Крюгер все трое брели на силу сдерживая нетерпение. Ланс и Бруно смотрели ей в спину по-прежнему удивленно, настороженно, словно еще подвоха. И Курт, приостановившись, кивнул в сторону тощей скрюченной фигурки. — Как вам такое крепление веры? — шепнул он тихо. — Выбирайте. Везение или благословение свыше. Ты-то ведь полагаешь это с обадением! откликнулся Ланс, и Курт отмахнулся, ускорив шаг и усевшись на скамью против старухи, примастившейся на засланной потрепанной дерюгой постели. О чем же говорить-то будем? чашку вздохнула она, переводя взгляд с одного гостя на другого. Мне думалось, вы за мною пришли. Не совсем, если я правильно понял, что означает твое за мною. — возразил Курт серьезно. — Преследовать тебя за твое родство мы не намерены. Это теперь, знаешь ли, не принято. — Странные настали времена, — качнула головой старуха. — Так для чего ж тогда я вам понадобилась, если не в узилище? Для ответа на вопросы, Хельга, не более. Ты ведь еще помнишь, как все было? Или... — Ну, как же. — Конечно, помню все, как вот вчера. «Господь меня не только долгой жизнью наказал, но и ясным разумом и отчетливой памятью, хоть и рада была бы помутиться и позабыть. Только ведь, коли вы меня нашли, так значит, и знаете, все это не хуже меня самой. Чего же вам еще надобно?» «Не хуже тебя», — повторил Курт. «Нет, думаю, не хуже тебя этого не знает никто. Есть один». — Самый главный вопрос, на который кроме тебя ответить некому. Более никого в живых не осталось из тех, кто был на берегу Везера в тот день. Я не надеюсь, что ты вспомнишь, однако не могу не спросить, ибо именно затем мы и искали тебя. Ты сможешь теперь сказать, пусть и не с точностью, где могила Фридриха Крюгера? — Могу, и с точностью, — тихо прошамкала старуха, Ее острое плечо, скушенное кверху, нервно передернулось, словно ее кольнули в бок острой иглой. «Была б на речке, то и сейчас, пальцем бы указала. Помню все, словно оттуда лишь только сей же час ушла. Все до слова помню, до шага. Все до травинки, мастер-инквизитор. Описать вам где не сумею, однако ж сама помню». «Невероятно!» — повторил Ланса шарашенно, не сумев или позабыв сдержаться. «Я не помню уже, что говорил жене в день венчания или духовнику на первой исповеди, а чтобы вот так, спустя сто лет... Быть может, и впрямь... Господь решил, что я должна вас дождаться», — шепотом прошамкала старуха. «Не искупить вины отца, но самого его упокоить давно уж было надо. Ему там тесно». Ох, как тесно. Выбраться хочет и выберется, чувствую. Тогда маленькая была, не соображала, а теперь уж знаю. Такой выберется рано или поздно. — Что ж молчала столько лет? — спросил Лан Не говорила ни с кем. Смерти ждала. А чего к нам не пришла? — Боялась я поначалу. Пояснила она просто. А ведь как? Ждешь, то ее ждешь, зовешь, а все же боишься. А уж такую, как вы бы мне дали, такой и врагу пожелать не захочется. Теперь уж бояться перестала, а все же как к вам идти, куда? Я уж давно не девица по дорогам разгуливать. А придется, возразил Кут решительно, скосив взгляд в окно. где за ранними сумерками уже едва проступал в небе сереющий солнечный ком. Отговорить его ехать вечером, когда все более стынущую землю уже окутывали ранние октябрьские сумерки, наполненные снова холодным туманом, не могли ни Ланс, ни Бруно. Хельга Крюгер ничему не возражала, и новость о том, что ее повезут вновь к стенам некогда родного города, восприняла с равнодушием. Бесконечные разъезды, впрочем, и самому Курту надоели ничуть не менее, нежели прочим членам их небольшого разыскного отряда, пробуждая глухое раздражение. Посему, явившись снова к старости, он не сумел, да и не захотел, найти в себе силы на вежливое разъяснение, попросту снова ткнув перепуганную физиономию знаком и потребовав предоставить запряженную повозку, и пар лопат здесь же и сейчас. Наробкая «но как же!» Он лишь бросил немедленно, тоном, от которого староста будто поддернулся ледяной коркой и послушно закивал с таким видом. Словно мечтой всей его жизни был вот этот самый вечер, когда он должен будет вручить свое кровное имущество мастеру-инквизитору. Упомянутое имущество, предоставленное в распоряжении следователей спустя полчаса, состояло из раздолбанной телеги в каковой, судя по шметкам коры и острым сухим щепкам, еще вчера перевозили дрова, и кряжесто молодой лошадки, косящейся на своих рослых собратьев, испуганно и даже мнилась почтением, отчего на миг пришло в голову, что фырканье фыркане друденхаусских жеребцов проскользнули, быть может, произнесенные на их лошадином наречии заветные слова «Святая Инквизиция, подчинись!» Старуха Крюгер собиралась долго, невыносимо медлительно шаркой из комнаты в комнату Перекладывая с одного места на другое какие-то мешочки, и коробочки, невнятного назначения тряпки, бормоча что-то себе под нос, и спустя еще четверть часа Курту уже не казались такими уж бессмысленными некоторые предрассудки, бытующие по сию пору в народе касательно бубнящих горбатых старух. Когда же, наконец, завалив повозку одеялами, покрывалами и еще бог знает чем, та готова была тронуться в путь, начала уже темнеть. И на зарывшуюся в этот тряпичный сугроб соседку крестьяне, высунувшие такие носы из-под и ставин, смотрели оторопело и с неприкрытым ужасом. Если кто-либо из них уже успел вызнать у старосты, что именно потребовал Курт, сейчас добрые дорферы наверняка переваривали мысль о том, что трое приезжих инквизиторов собрались закопать несчастную старушку. Обратный путь показался еще более мучительным и выматывающим. прежде всего, нервы, нежели дорога до Фогельхайма. Лошадка староста ни в какую не желала двигаться быстрее среднего пешехода. И вскоре Курт понял, что у него есть немалый шанс, уснув, опрокинуться с седла под колеса монотонно скрипящей телеги. Туман сгущался все плотнее, ощутимо стискивая со всех сторон, словно стеганое одеяло, оседая на одежде тяжелыми каплями. С волос вскоре мерзко потекло за шиворот, он от души пожалел подопечного в суконной одежде, съежившегося в седле, словно вымоченный дождем воробей под крышей. Фляжки со шнапсом, до сей поры почти невостребованные, теперь стали прикладываться к губам чаще, согревая скверно и ненадолго, и, умноженный холодом все более одолевающий спутников сон, заставил коситься на скрючившуюся в телеге Хельгу Крюгер с нескрываемой завистью. Наконец, махнув рукой на условности и приличия, Ланс распорядился сдвинуть старуху в сторону, дабы освободить еще одно место. Засыпая в свой черед на трясущейся повозке в ворохе намокшего тряпья, Курт успел подумать о том, что даже в его весьма увлекательной личной жизни такие соседки по ложу еще не встречались. Утром, наступление которого все ожидали с таким нетерпением, туман, вопреки предположениям, не развеялся, собравшись еще непроницаемее, и ставший похожим на разбавленное водой молоко. И дорога теперь виделась не более чем на десяток шагов вперед. Солнце выползало до одури медленно, почти неразличимо за этой завесой, едва прогревая водяную взвесь. Лишь ближе к полудню, когда справа блеснула темным свинцом лента везера, бутная пелена начала осыпаться холодными бусинами. И спустя полчаса стало ясно, что туман уступает место мелкому моросящему дождю. — В тот день тоже шел дождь. От скрипучего голоса, внезапно сорвавшего мертвую тишину, подопечно дернулся, а придремавший прямо в седле ланс, вздрогнув, рывком поднял опущенную на грудь голову, сонно озираясь. — С самого утра шел дождь, — повторила Хельга Крюгер, кутаясь в одной из своих многочисленных одеял. Отцу этого чего-то было в особенности приятно. В то утро он выглянул в окно и сказал «Дождь, хорошо». Курт приподнял лицо к небу и щурясь оглядел непроницаемый пласт сизых туч. «Как ты теперь думаешь?» — спросил он тихо, отираясь мокрой ладонью. «В это утро он уже знал, что будет делать?» «Накануне вечером уже знал, как теперь мыслю», — шамкнула старуха, Передернул сухими костями плеч. Готовился. А утром уж и подавно. Проснулся такой торжественный. Мне уж подумалось, праздник какой. Да я позабыла. А перед тем, как уйти из дома, он вдруг распахнул дверь в подпол и велел сидеть там. Перепугалась я, страсть. Он ведь меня никогда не наказывал, не бил, не кричал никогда. А тут вдруг в подпал. Я в слезы. Старуха умолкла, плотнее замотавшись в одеяло. Курт втиснул голову в плечи, безуспешно пытаясь укрыться от стекающей за воротник воды, припомнив, не видели среди идущих за ним детей одного лишь ребенка младше двенадцати лет. — Ты слышала его флейту в тот день? — уточнил он, и Хельга Крюгер кивнула. — Слыхала, как же! Слыхала, как играет! Только не снаружи! А как будто он в голове у меня устроился. Мне после сказали, как все было. А тогда я ничего не поняла. Сидела и боялась только. Чего боялась? Да всего. Сперва он меня вот так вот запер. Он так никогда не делал. И музыка эта чудная. А кроме того, перед тем, как уходить, он мне еще на шею повесил дрянь такую. Череп крысей. «Не снимай, — сказал. Снимешь, — сказал, — беда случится». И глаза такие были жуткие. Я и не сняла, не посмела. А только боязно было сидеть вот так, в темноте, одной, да с мерзостью этой на шее. Когда сказали потом, что отец мой колдун, я, знаете, и не подивилась этому. Вроде как всегда о том знала, только думать себе заказывала. — Выходит, честно слышно заметил подопечный, дочь осталась не случайно. Берег, «Куабеля...» — покривился Корт. Как мило, Ваденский. Наш убийца, любящий отец. Запишем святые, покровители семьи. А я-то полагал, ты ее проверить пожелаешь. Ядовито отозвался Бруно. Ведьмина кровь знаешь ли передача дьявольской заразы по наследию? Или нынче эта теория не в моде? Курт бросил взгляд на притихшую снова старуху и сдал назад, понизив голос. Как бы то ни было все на самом деле, чтобы он не задумал, от чего бы ни сохранил дочь, и жалость ли, любви ли, или замахом на неведомо какое будущее, положение таково, что ей самой до могилы осталось два шага. Теория, теория она и есть теория, применяется по ситуации. В данный момент ее возможное участие в отцовских планах значимости не имеет. «Зараза!» – прошипел он сквозь зубы, когда одна из капель, благополучно миновала воротник, шлепнулась ледяным камешком за шиворот и зябко поежился, в очередной раз потянувшись к полупустой фляжке. «Следователи, прости господи! до да простой вещи не доперли! В середине октября плащ в дорогу взять!» «Эй!» – окликнул он, повысив голос – и от души долбанувшую в борт повозки ногой, дабы пробудить заклевавшую носом старуху. — Долго еще? Ты точно помнишь, куда ехать? — Все в точности, — отозвалась та уверенно. — Только теперь не ехать. Идти надобно. Я смотрю, тут заросло все за эти годы. Кустовы деревьев много выросло. Сворачивать надо с дороги и идти к реке, а там уж и недалеко. Курт покривился, припомнив, как Ельга Крюгер ковыляла по комнатам своего дома, однако промолчал, с тяжким вздохом сползя с седла и обернувшись на расплывчатую неровную линию городских стен далеке. Серого камня было почти не видно заколеблящейся водной пеленой. «По-моему, дождь стал сильнее», — вслух повторил его мысль Бруно, на сей раз без язвительности и даже, кажется, заметной опаской. «Скажи, что я зря сею панику», Но хочу отметить некий факт. В тот день тоже шел дождь, и вода, ты говорил, его стихия? Панику сеять, безусловно, понапрасну не следует, но постеришься — не помешает. Словом, смотри в оба. И не только затем, встанет ли Крюгер. — Полагаешь, — вмешался Ланс недоверчиво, — все же нам могут попытаться помешать? До сей поры мы никого не видели. Это меня всего более и настораживает, — возразил Курт убежденно. Самое время. А кроме того, как только что верно отметил Бруно, такое совпадение в погоде вполне может быть и неспроста. Помни о том, что он уже почти выбрался. Он почти на свободе. Он уже обладает довольной силой для того, чтобы убить, пусть и пока лишь одного, и пока лишь ребенка. И нам неизвестно, что сейчас происходит в Кельне. Быть может уже не одного, и уже не только ребенка. И никто не знает, чего мы можем от него ожидать здесь, поблизости от места его, как сказал бы, упокоения, если мне не обстоятельства. «Так куда идти?» — нетерпеливо прервал он самого себя, обернувшись к Хельге Крюгер, и там махнула костлевой рукой в сторону теперь уже невидимого везера. «Так к реке ж говорю, там уж покажу. Я сейчас только...» Затем, как старуха сползает с болтающейся стороны в сторону телеги, Курт наблюдал со все возрастающим нетерпением — И когда Бруно уже шагнул было вперед, дабы оказать ей помощь, Ланс, попросту ухватив бормочущий мешок с костями за шиворот, одним сильным рывком приподнял он и над бортом телеги и установил на взбитую слякоть по другую сторону. «Веди — Веди! — велел он коротко. — Ты уверена, что помнишь, куда идти? — уточнил Курт с сомнением и так кивнула, засеменив к реке, похлюпающей грязью траве. — ж, это верно. И день я тот помню. «И что говорили тогда, и что я делала, ясно помню. Яснее, чем какой иной день в жизни, и где могила, помню. А только ведь, кроме того, знаю просто. Верно, кровь зовет?» «Теория по ситуации, значит?» Тихо пробормотал Бруно. Курт покривился, перехватив его многозначительный взгляд и промолчал. «Они, может, статься и правы были...» — продолжала старуха чуть слышимо, словно говоря, с самой собою. — Когда хотели и меня ж туда, к нему. — Злое семя, — они сказали. Я после уж поняла, когда подросла. Верно говорили. Я ведь того ж и замуж не шла, и детей не имела. На что его множить, семя это? К чему кровь нечистую плодить? Я решила так, что пусть она со мной в могилу отыдет, на мне и кончится». — Мечта инквизитора, — с тусклой иронией отметил подопечный. — Гляди, на костер не запросится. — А ты спроси, — отозвался Курт, ладонью сгоняя с волос ледяную воду и щавканя вытаскивая сапоги из липкой глинистой грязи. — Еще немного, и запрошусь я. — Разумеется, тебе хуже всех, — согласился Бруно. — Я тащу две лопаты, тяжеленные, как чертова душа, и веду коня в поводу. Но мне не на что жаловаться, хотя кто-нибудь мог бы и помочь. Кто-нибудь прикроет тебя, случись что, посему этот кто-нибудь имеет свободные руки. Единственное, что мне до сих пор угрожало, это опасность отморозить ноги и подцепить горячку, а теперь еще и немалая вероятность вывихнуть плечо. Слабак, тяжело отфыркиваясь, как панура бредущий позади курьерский, выдохнул курт, перехватив одну из лопат и впрямь, весящую прилично, с плеча подопечного. Идти становилось все труднее даже не с каждой минутой, а с каждым шагом. Дождь и в самом деле усилился. Мало-помалу, переходя из моросящей крошки в самый настоящий осенний, секущий, в сапогах, облепленных комьями мокрой земли, сопревшей травой и мелкими корешками, покосно чмокало, и неспешно ползущая впереди Хельга Крюгер начинала пробуждать уже откровенное раздражение. «Вот оно, то место!» — наконец проскрипела старуха, и Курт облегченно вздохнул. проследив взглядом за трясущимся сухим пальцем, указывающим на близкий берег везера. «Там в те времена голо было. Теперь вижу, деревья выросли. Но это там, подле обрыва». «Да», — подтвердил он недовольно. «Деревья. К слову, за кустами, через которые мы идем, можно укрыть по меньшей мере троих. Прямо вот тут, в пяти шагах от нас». «Ты параноик, абориген». Впервые за последние полчаса разомкнул губы Ланс, на миг полуобернувшись. — А с тобой я остану. — Не самый бесполезный недуг, — буркнул Курт, озираясь. — Реже прочих приводит к летальному исходу. Сослуживец лишь скептически покривил губы и вновь умолк, тяжело переведя дыхание. Спустя четверть часа, которые потребовались на то, чтобы добрести до невысокого скользкого обрыва, дождь уже лил вовсю, скапливаясь в лужи под ногами... и стылый ветер бросал воду в лицо большими колючими горстями. Старуха Крюгер, замотанная в обрызганное грязью одеяло и оттого похожая на нахохлившуюся мокрую ворону, остановилась в десяти шагах от кромки берега, указав дрожащей, посиневшей рукой прямо перед собою. — Здесь! — произнесла она тихо, и очередной порыв ветра едва не сбил ее с ног, выплеснув на путников ведро ледяной воды. «Вот это самое место!» уверенно уточнил Курт, вновь тщетно пытаясь отереть лицо, вымокшее насквозь перчаткой. Так кивнула. «Здесь это мастер-инквизитор. Знаю. Помню и... и знаю. Чувствую. Тут он. Прямо вот тут вот». Повторила Хельга Крюгер, без колебаний ткнув пальцем себе под ноги. И Ланс невольно отступил назад, глядя в темную слякоть пристально. Словно быть часть увидеть останки погребенного углежога сквозь слой тяжелой, мокрой земли. Старуха повторила его взгляд, мелко смаргивая текущую по лицу воду, и тяжело вздохнула, отойдя в сторону. Простите, мастер инквизитор, я присяду вот тут вот. Сил никаких нету. Не стоило б на зем-то, неуверенно возразил Бруно, глядя, как она опускается прямо в мокрую траву. Застынешь? «Чего мне уж бояться?» — шепотом возразила та, закрывая глаза. «Уж ерунда все это». На засыпающую под дождем ценную свидетельницу Курт бросил взгляд мельком и отвернулся. Еще час назад он наверняка высказался бы от тяготений крестьянства к грязи, однако сейчас лишь жалкие обломки самоуважения и брезгливости мешали самому усеться прямо в эту промозглую мешанину. Последний рывок. Выдохнул он, с размаху воткнул лопату в пронизанную мелкими корешками землю и широко повел рукой, приглашающе кивнув Бруно. «Приступай!» «А почему опять я?» Насупился тот недовольно. «На белом свете Бруно есть два типа людей. Одни со знаком, а другие копают», — пояснил Курт наставительно и, встретясь с убивающим взглядом подопечного, вздохнул. «Вместе будем ковыряться, не напрягайся». Надеюсь, вся наше затея не окажется злой шуткой старческого слабоумия. Последний раз! Чуть повысил голос курт, обернувшись к неподвижной старухе. Ты точно уверена, что это здесь? Та не ответила, не повернув к нему даже головы, оставшись сидеть, как сидела, закутавшись в одеяло и закрыв глаза. Ланс толкнул ее в плечо, окликнув. И Хельга Крюгер, пошатнувшись, запрокинулась на бок. обдав его сапоги роем грязных брызг. Несколько мгновений протекло в безмолвии. Наконец, медленно присев у недвижного тела на корточки. Ланс осторожно коснулся оголившейся дряблой шеи двумя пальцами, замерев на миг и, убрав руку, молча перекрестил ворох костей тряпья минуту назад бывшей дочерью крысолова. Она уверена. Просто отетил курт сам себя. «Это надлежит понимать, как очередное укрепление веры?» также тихо произнес подопечный. Он пожал плечами. «Как тебе угодно. Говоря объективно, это просто смерть древней старухи, которая не давала уйти в мир иной. Незавершенное дело. Теперь она сочла свой долг уплаченным». «А что на самом деле?» «Если мы так и будем стоять здесь и просто разглядывать труп, мы этого не узнаем», — вздохнул Курт, берясь за сырой склизкий черенок. Что на деле, увидим. Предлагаю начать докапываться до истины». Бруно бросил последний взгляд на тело, лежащее в залитой водой траве, и медленно отвернулся с угрюмой решимостью вогнав землю кромку лопаты. Полчаса прошли в молчании. Ланс несколько раз, предложив помощь и, услышав в ответ отказ, прохаживался чуть в отдалении, не зная, куда себя деть, и явно не принимая всерьез просьбу младшего сослуживца быть настороже. У новоиспеченных же гробокопателей сил на разговоры не осталось. Кромки лопат оказались наточены никудышно и с невероятным усилием прорезали скрепленную корнями глинистую почву. Дождь обваливал края только выкопанной ямы, заполняя ее вязкой слякотью. Земля ехала под ногами, перепачканные рукояти лопат выскальзывали из мокрых ладоней и оба вскоре вывозились в грязи по пояс. «Это и есть то самое носом рыть землю?» соскребя остатки сил, выдохнул Бруно. Курт лишь искривил губы в нечто весьма отдаленно напоминающее улыбку и вновь со в вгрызся в утрамбованную десятилетиями почву. Еще через полчаса он сбросил тонкую кольчугу, надетую под куртку, и пояс с оружием, вдруг ставший неимоверно тяжелым. А спустя еще часа два, когда он уже готов был проклясть все на свете, неподобающими следователю конгрегации словами Почти уверить в том, что старая корга все напутала или даже и вовсе измыслила сама себе, подопечный, выкопнув очередной сырой плотный ком, выбросил на поверхность легко узнаваемый предмет. — Кость! — констатировал Бруно с невероятным облегчением в голосе. — Кто бы мне сказал, что я буду так рад увидеть кусок прелого скелета? — Перерыв! — отозвался Курт, тяжело опершись о край ямы и с натугой вытащил себя на траву. Ошметки былого самообладания сыпались. посему, не имея теперь уже сил думать ни о чем, кроме ноющего тела, уничтожив сумняшись и уселся прямо на мерзительно холодную землю, свесив с коленей гудящие руки и уткнувшись в них лицом. «Слабак», — бросил подопечный, оседая по ту сторону ямы. Курт покривился, приподняв голову, но даже на традиционное «отвали» сил не нашлось. «Полагаешь, оно?» Хрипло от ветра и сырости, спросил Ланс, приблизясь, и опустился на корточки у развороченной могилы, глядя с сомнением на серую кость, похожую на сухую ветку. Курт оттер лоб рукавом, с усилием улыбнувшись. «Полагаю, Дитрих, навряд ли берег везера усеян захоронениями. Да, думаю, мы нашли то, что нужно». «И что теперь?» уточнил подопечный, демонстративно подставил замаранную глиной ладонь под струи дождя. «Сжечь, ты сказал. Для начала откопать полностью. И теперь аккуратно. Не втопчи какой-нибудь обломок в землю, а самое главное — ищи флейту. И, Дитрих, добудь огня». Ланс бросил скептический взгляд в темно-серое небо с удвоенной силой, свергающее все новые ведра воды, и он понуро развел руками. «Изобрети что-нибудь. Попробуй вон под теми деревьями, Там почти не течет. Может, хоть это сойдет за Господне благословение. Тем паче дерево три. Поспеши. Бог знает, чего можно ожидать, когда мы выкопаем эту мерзость. И лучше, чтобы к тому времени огонь был наготове. Дело это предчувствует долгое. Посему мы пока передохнем, а ты приступай. Слушаюсь. Усмехнулся сослуживец, поднимаясь и разминая шею с таким хрустом, что Бруно поморщился. Разбужу, как закончу. Дня через два, когда просохнет. Что-то никакой торжественности в моменте. Проводив взглядом, поскальзывающаяся в лужах фигуру Ланса вздохнул подопечный, пытаясь грязным пальцем оттереть пятно с безнадежно узгвазданного рукава. Я как-то иначе себе все это видел. Десяток арбалетчиков целится в могилу, ну как встанет. Вокруг пара экзорсистов с возвышенными физиономиями, кучка инквизиторов с факелами, ну и какой-нибудь придурок роется в земле. «Добро пожаловать на следовательскую службу», — отозвался курт с утомленной усмешкой и, закрыв глаза, поднял голову, подставив лицо падающей с небес воде, смывающей щек брызги грязи. К студеному ветру и дождю он уже претерпелся. К тому же в работе взмок и сейчас равнодушно думал о том, что через минуту вновь начнет коченеть. Расстегнутая до половины куртка завтра наверняка укнется горячкой кашлем. Вскоре действительно стало невозможно холодно, он запахнулся, втянув плечи голову. Вокруг стояла сплошная пелена уже не дождя, почти ливня. И глядя на то, как Ланс укладывает хворостины и еловые лапы, с которых на зим бежала вода, он серьезно сомневался, что из этой затеи хоть что-нибудь выйдет. «Теперь я знаю, на чем сколотить состояние», заметил подопечный, поднимаясь и помогая Лансу уложить поперек вороха веток толстый смолистый сук, не успевший еще вымокнуть до сердцевины. «Походный набор инквизитора. Огниво и бутыль со смолой. Как полагаете, многие купятся?» «Я бы сейчас за эту самую бутыль душу продал», — буркнул Гитрих зло. «Поторговался бы, да и продал. Дай флягу». «А почему опять я?» — возмутился подопечный, и Ланс повысил голос. Хоффмайер, я не в духе пререкаться. Флягу. Абориген твою тоже». Курт нехотя отстегнул пузатый сосуд, помедлив, откупорил... и приложился к холодному горлышку, лишь после этого перебросив ланцу. Щедро шнапсы шнапсом дождем еловые ветви окутались дымом, стелящимся по земле и вьющимся вокруг ног под порывами ветра. Крохотные, слабые язычки пламени пробивались неохотой и треском, разгораясь медленно и плюясь во все стороны искрами. Ланс, суетящийся вокруг и опасливо, боясь ненароком погасить поправляющий костер, сейчас походил на чародея, творящего неведомую волшбу, каковое сходство усиливалось, когда тот окороплял постепенно растущее пламя новой порции драгоценного напитка, отчего сквозь сизый дым прорывалась инфернально синяя вспышка. «Итак, поскольку я не колдун и не чудотворец», словно отозвался на его мысли Ланс, «и не могу удерживать это извращение в рабочем состоянии вечно», «Советую взяться за лопаты, и давайте покончим с этой пародией на расследование». На уничтожении флейты дознание не завершится. Курт поднялся, подобрав упавшую в грязь лопату, и вернулся к прерванной работе, кривясь от резкой боли в мышцах. «Остаются еще те, кто затеял все это, вполне живые и здоровые. Если кто-нибудь подскажет мне, где их искать, буду признателен безмерно». Ланс поморщился, покрыв костера еловых лап, и еще парой толстых веток, вновь оросив эту конструкцию порции шнапса и промолчал, бросив в сторону младшего сослуживца взгляд весьма далекий от благостного. Безмолвие царило еще долго. Курты подопечные смотрели лишь себе под ноги, дабы не наступить на сокрытую в земле флейту, опасаясь неведомо чего, то ли некой пакости, которую может выкинуть этот таинственный предмет, соприкоснувшись с человеком, то ли боясь сломать ее». Не знаю вместе с тем, существует ли сама вероятность подобных действий в отношении вещи, которая должна предстать перед ними неповрежденной после столетия вечно сырой земле. Ланс тоже хранил молчание. Все внимание уделяя поддержанию огня и, в итоге, выложив подле вскрытой могилы костер такого размаха, что в иное время над ним преспокойно можно было бы зажарить половину бычьей туши, а ветви полуголых деревьев поверху запылали бы уже через минуту. Сейчас же столь пространных габаритов кострища хватало ровно на то, чтобы не позволить дождю и ветру убить пламя. «Есть!» — вдруг проронил подопечный внезапно осевшим голосом, застыв с занесенной над землей лопатой, и Курт замер тоже, глядя под ноги. К ногам упала мелкая снежно-ледяная крупинка, утонув в грязи возле узкой в палец «палки». Который не с первого раза можно было узнать деревянную флейту. Бруно наклонился, потянувшись подобрать, и Курт перехватил руку, отдернув подопечного назад. «Не трожь! Неужто?» — начал Ланс, подойдя, и не докончил, остановившись у края осыпающейся ямы, глядя вниз настороженно и неверяще. Курт молча поднял голову, ощутив, как по щекам забарабанила снежная крупа, и встряхнулся. сбрасывая внезапно овладевшее им неприятное цепенение. «И что с ней теперь делать?» Неуверенно поинтересовался Бруно, не отводя взгляда от покоящейся в костяных обломках флейты. Дождь смывал с нее землю, и из-под слоя грязи обнажалось светлое, словно лишь вчера обструганное дерево. «Как ее...» Курт, не ответив, перехватил лопату поудобнее, поддев тонкую деревянную трубку вместе с комом земли, и, выбросив на траву, выкарабкался следом. «Очень осторожно», — пояснил он, наконец, отшвырнув лопату прочь и, подав подопечному руку, выдернул его наверх. И быстро. Что-то паршиво у меня предчувствие. Что-то не так. «О, да!» — нервно ухмыльнулся Ланс, возвратившись к костру и швырнув пламя сразу охапку толстых с руку веток. Вынув пробку фляжки, мгновенно помедлил и крестообразно плеснул поверх. «Все не так. Прах не восстал. Воды потопа нас не захлестнули. свирепые молитвики не накинулись. В самом деле. Но что это за завершение дела для Курта Гесса, если он не порезан в трех местах, не валится с ног и не сидит на трупе противника?» «Я серьезно, Гитрих. Уж больно все просто». Выдать очередную шпильку Ланс не успел, как и сам он не успел понять, что именно заставило его отшатнуться. То ли неслышимый звук, то ли неощутимая вибрация воздуха. Отскочив в сторону, Курт успел увидеть мелькнувшую перед глазами молнию арбалетного болта и услышать визг курьерского завалившегося набок в густом облаке землистых брызг.